РАСПРОДАЖА Всего два дня до Рождества и восемь до конца света. Книжный магазин пустует почти неделю. Люди мечутся везде, где сверкают огни, в лабиринтах пластмассы и нержавеющей стали, в посудных магазинах и фирменных магазинах Пакмен, в шикарных парфюмерных магазинах, птицебойнях. Городской букинистический рынок переживает резкий спад и, честно говоря, я не слишком обеспокоен. Я только что закончил писать объявление и ставлю его на прилавок рядом с кассовым аппаратом. Букинистический магазин SWGAM ищет опытного продавца на полный или неполный рабочий день. Кочевников просим не беспокоиться. Я разглядываю объявление и потираю руки. Ну, дело сделано. Мадам Дюбо, моя уважаемая нанимательница, уже несколько дней просит меня написать и выставить объявление о приеме на работу. Похоже, она боится, что я покину свой пост без предупреждения и оставлю магазин полностью на ней. Дело в том, что в последнее время я был очень занят. Все свободное время, включая значительную часть, обычно предназначенную для сна, я посвящал разборке своей квартиры. Я сортировал старые вещи, стряхивал с них пыль и отправлял в новую жизнь. Мебель и посуду армии спасения. Дурацкие безделушки торговцам антиквариатом. Разрозненные предметы: стереосистему, занавески из бусин, настольную лампу, торшер, подсвечники, серебряные шарики, искусственную елку, стремянку на блошиный рынок. Комнатные растения: бамбук, клеомы, паучник и папирус соседям. Старые налоговые декларации и правительственные бумаги в макулатуру. Остальное, не классифицируемое и не подлежащее спасению, я бесцеремонно уминаю в суперпрочные пластиковые мешки для ублажения мусорщиков. Мои книги безусловно заслуживают особого обращения. Я герметично упаковал самые ценные и сложил их в подвал в знаменитый, облепленный морскими ежами шкафчик, а другие принес сюда, распродать по доллару за штуку. Из-за всех этих событий я совершаю глупые ошибки. Я ошибаюсь, подсчитывая выручку, я путаю названия при классификации книг, и я не слежу за магазинными воришками, понимая, что единственный книжный воришка, достойный какого-либо внимания, сюда не вернется. По правде говоря, я потратил несколько дней, чтобы прийти к этому выводу, и, несмотря на два полицейских наряда, обыскивающих ее квартиру, я все еще тешу себя слабой надеждой на то, что Джойс не покинула Монреаль. Я внимательно читал газеты, пытаясь выяснить причины обыска, но нигде о нем не упоминалось. Помощники редакторов явно не сочли этот эпизод достойным газетного заголовка. Несомненно, потому что главное действующее лицо все еще в бегах. Что касается меня, я ждал ее появления в магазине в солнечных очках и голубом парике. Дни сменяли друг друга. Скованный декабрьским морозом, я вскоре вернулся к единственному разумному сценарию. Очевидно, Джойс устроилась под кокосовой пальмой со стаканом рома, погрузив ноги в теплый песок. И я решил как-то изменить свою жизнь. Пора вырываться из поля тяготения книг. Обойдусь без путеводителя, без энциклопедии, без рекламного буклета, без разговорника, без расписания и бездорожной карты. Я иногда поглядываю на полки и вздыхаю. Конечно, я немного буду скучать по книжному магазину, но мне важнее найти собственную дорогу, собственную маленькую судьбу» перезвон дверного колокольчика ледяной порыв ветра в магазин входят мужчина и ребенок мужчина в клетчатой осенней куртки и потому стучит зубами ребенок закутан в три слоя шерсти и шарфов посетители стряхивают с ботинок снег расстегивают куртки от них исходит тонкий аромат древесного угля карамелизированного мяса и гвоздики Несомненно, они только что из Данкеля, еврейской закусочной на противоположной стороне улицы. Пока малыш осторожно, как следопыт из племени Сиу, пробирается к книжным полкам, мужчина подходит к прилавку. Я замечаю, что он странно поглядывает на наше объявление. «Интересуетесь?» – спрашиваю я. Он отрицательно качает головой, но я не собираюсь менять тему, поскольку по какой-то таинственной причине убежден, что он идеально подойдет для этой работы. «Видите ли, вы не правы, это идеальная работа, низкооплачиваемая, но полно времени для чтения». «Я подумаю», — улыбается он, «а пока нет ли у вас книг о динозаврах?» «Целая коллекция, посмотрите в конце третьего ряда под мигающей лампой дневного света». Повторять информацию нет необходимости. Ребенок уже подбежал к третьему ряду. Мужчина медлит. Он пробегает глазами полки, задерживается на мгновение у стола новых поступлений, смотрит на полку Мити Спилийна и, наконец, склоняется над картонными коробками с книгами, которые я продаю по доллару за штуку. Большинство из них стоит гораздо больше. Например, сразу бросаются в глаза три относительно недавних путеводителя – Индонезия, Исландия, Гавайи. Почти безупречный экземпляр книги о Тантане – «Акулы Красного моря». Книга узлов Эшли в хорошем состоянии, несмотря на отсутствие обложки. И специальное издание. «Жизнь и инструкция к употреблению» Жоржа Перека в роскошном переплете. Присев на корточке перед коробками, мужчина рассматривает книги, переворачивает их, откладывает в сторону, чтобы посмотреть, что лежит внизу. Я вижу, как он замирает, как будто нашел на дне коробки большого высохшего тарантула. Я быстро приближаюсь. Мужчина держит старую трехголовую книгу. Не обманывайтесь внешним видом, это уникум. «Что вы сказали?» – спрашивает он, словно очнувшись. «Уникум» – книга единственная на всем свете. Правда? Откуда вы знаете? Посмотрите повнимательнее. Она составлена из фрагментов трех книг. Первая треть – из труда об охоте за сокровищами. Вторая – из исторического трактата о пиратах Карибского моря. Последняя треть – из биографии Александра Селкерка, потерпевшего крушение на одном из островов Тихого океана. Значит, антология? Нет, это фрагменты в буквальном смысле. Мусор, обломки кораблекрушения. Переплетчик спас остатки трех книг и сшил их вместе. Это ручная работа, не массовое производство. Мужчина вертит в руках книгу, как кубик Рубика. Очень странно. Не понимаю, зачем переплетчик это сделал. Трудно сказать. Может, страсть к загадкам? «Послушайте, я отдам ее вам за 50 центов. Скидка для служащих». Он не успевает ответить. Ребенок выбегает из третьего прохода с охапкой сокровищ. Мужчина кладет трехголовую книгу на прилавок, чтобы посмотреть выбранное малышом. Я ожидаю, что он резко сократит обильное собрание, но нет. Он с удовольствием читает заголовки и на каждый удовлетворенно кивает. «Вымирание динозавров, эпоха ящеров, большой путеводитель по окаменелостям, гигантские птицы, подобные юрского периода, и меловой период, как будто вы там были». «Отлично. И ничего о калибре. Ничего о калибре», – отвечает ребенок, разводя руками. «Очень жаль». Мужчина придвигает мне книги, кладет поверх них две двадцатки и начинает застегивать куртку мальчика. Я суммирую покупки, тактично даю 15-процентную скидку и заворачиваю книги в старый пластиковый пакет. Когда я протягиваю сдачу, мужчина загадочно улыбается. «Ваш уникум, ему кое-чего не хватает». Я вопросительно поднимаю брови. Вместо ответа мужчина достает из бумажника дважды сложенный листок и осторожно кладет его на трехголовую книгу. Его дрожащий указательный палец на мгновение задерживается на бумаге. Затем все происходит очень быстро. Он забирает свой пакет, поправляет вязаную шапочку и подталкивает ребенка к двери, желая мне веселого Рождества. «Счастливого Рождества!» — добавляет ребенок, размахивая варежками. Перезвон дверного колокольчика, порыв ледяного воздуха они сбежали как два диверсанта, только что подложившие бомбу замедленного действия. Заинтригованный, я разворачиваю листок. Это карта Кариб. Прямоугольная, около 20 сантиметров в длину, без даты, без пояснений, на обороте ничего. Однако похоже, что она весьма старая, ломкая, пожелтевшая, с крошечными следами грибка, с выцветшими чернилами и с таким архаичным названием, как Британский Гондурас вместо Белиза. Один край неровный, как будто лист вырвали из Атласа. Я подхожу к двери. Почему этот мужчина так быстро ретировался? Испугался, что какой-то его грязный секрет выплывет на свет Божий? Я вспомнил его слова. «Ваш уникум, ему кое-чего не хватает». Я придвигаю карту к трехголовой книге, как последний кусочек головоломки. Мое предчувствие верно, рваный край подходит идеально. Эта карта когда-то была вырвана из этой книги. Я стою, раскрыв рот, размышляя над скрытым смыслом странной загадки. Мое открытие не проливает на нее свет, скорее наоборот. Нет в мире совершенства. Я улыбаюсь, пожимаю плечами и, вклеив карту Карибов на ее законное место, возвращая трехголовую книгу в коробку распродажи. Конец книги. Октябрь 2013 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.